Глава 32. «Денис, все уладит. Я тебя очень прошу, не нервничай», — в который раз четко произнесла телефонная трубка голосом Дарины Фуллер. Но я не могла просто не нервничать. Меня изводила мысль о том, что мой Феликс вернулся в гонки. А ведь обещал. Говорил, что все это в прошлом. А сам... Охранник мчался по трассе в неизвестную мне сторону. Мимо проносились огни ночного города, пустынные магистрали, светофоры. А я оцепенела. Словно увиденные мною вчера все события повторились перед моим взором. Я видела, как машина Феликса горит, взрывается, плавится в адском огне. Как вокруг скопились люди, и никто не мог ему помочь. Но в этот раз все было иначе. В моем воображении крепкое тело любимого лежит голубоватые языки пламени. Исай смотрит на меня. Смотрит и молчит. Поняла, что нужно мчаться к нему еще быстрее. До того, как случится что-то непоправимое. Что-то, от чего я мгновенно умру. И даже Верочка не сможет удержать меня на этой грешной земле. Это я знала точно. Я просто не справлюсь с кошмарами второй раз. Просто не смогу. Водитель будто прочел мои мысли, увеличил скорость. Я же, сцепив руки в замок, оставляя глубокие следы от ногтей, и, не замечая их, смотрела прямо перед собой. «Приехали!» — торопливо произнес водитель, а я уже распахнула дверцу внедорожника и вылетела из салона. Зрителей собралось такое количество, что становилось непонятным, куда бежать и где искать моего Феликса. Меня вело сердце. Казалось, чем ближе я к Исаю, тем лихорадочнее тарабанит оно в моей груди, точно компас ведет и направляет. Его машину я узнала сразу но незнакомые парни не пропускали меня к желанной цели. Помог устрашающий рык Дениса Алексеевича, который, как выяснилось, примчался буквально через секунду после того, как я выскочила из машины. Крепкая рука приобняла меня за плечи и потащила сквозь толпу. Все под контролем, Арсения», — спокойно обещал Штормов, а я интуитивно хотела верить ему. Хотела, но не могла, пока не увижу Феликса собственными глазами. «В тот раз аварию подстроили. В этот все под контролем, Белка». Обращение Белка, сказанное Штормовым, вселило Талику уверенности. Но меня все еще била крупная дрожь. Однако я нашла в себе силы, чтобы нажать на кнопку вызова абонента любимой. «Нет, поздно», — возразил Денис, буквально силой отобрав мобильный телефон. «Он уже на старте. Ждем здесь». Штормов был достаточно высок, чтобы рассмотреть все происходящие события. Мне же оставалось лишь умирать от неизвестности. Мои глаза непроизвольно закрылись. А губы беззвучно шептали одну лишь фразу. «Вернись ко мне живым». Секунды сложились в дикую, необузданную убийственную вечность, способную причинить необъятную физическую боль. «Где финиш?» — прорычал Штормов. Я вздрогнула от его голоса, открыла глаза. Мужчина держал за шкирку незнакомца, встряхнув, словно нашкодившего котенка. «Размажу, млять по асфальту. Дай мне повод этого не делать». — угрожал Денис, а я заметила, как нас окружили уже знакомые мне парни из подчиненных Дениса Алексеевича. Штормов ослабил хватку, позволив молодому человеку говорить. «Здесь же!» — кивнул незнакомец. «Шторм! Ты ведь знаешь, что долги нужно возвращать. Никто его не заставлял. У виска ствол не держал. Пацан сам расплатится». «Долг на меня перекинь, Адик!» — угрожающе процедил Денис, а я тихонько всхлипнула. «Какой долг? Откуда?» «Феликс занимал деньги? Для чего? Чтобы заплатить адвокатам моей матери? Господи, почему она не оставит нас в покое?» «Да заезд все и покроет, Шторм!» — возразил молодой человек по имени Адик. «Уж это я проконтролирую, будь спокоен», — пригрозил Штормов. Голос у Дениса был настолько страшным, что я бы разрыдалась от страха и пожелала бы испариться с этого места и никогда не пересекаться со Штормовым, если бы у меня не было других забот. Я все еще не видела Феликса. Но Штормов приказал ждать, и я ждала. Мучительно, невыносимо, до тошноты и головокружения, но ждала.